Глава сороковая. «Я отбивную из этой воришки сделаю». В бессильной ярости, сжав кулаки, процедила сквозь зубы Ника. Сильно расстроившись из-за потери заколки, сделанной специально по её заказу и в случае необходимости служившей Нике прекрасным оружием, а иногда и отмычкой, девушка огорчённо вздохнула и внимательнее осмотрела помещение, в котором оказалась. Комната была почти пуста, за исключением того, что в стены этого шара по кругу были встроены сиденья. Ника подошла поближе и провела рукой по одному из них. Обивка была настолько мягкой и приятной на ощупь, что она даже удивилась. Она не встречала таких материалов на земле. К сожалению, сиденья были намертво вмонтированы в стену. И Ника автоматически отметила, что оторвать их, чтобы использовать в драке с противником, ей не удастся. Она вдруг обратила внимание, что в этой комнате нет матового свечения, служившего преградой для её телепатии. Быстро сев в позу лотоса, Ника решила воспользоваться ситуацией, пока ей никто не помешал. Сконцентрировавшись, она попыталась определить своё местонахождение. Торопясь, она риско направила сознание на несколько десятков метров вперёд и тут же схватилась рукой за ёкнувшее сердце, увидев, что очутилась за пределами космического корабля. Голова мгновенно пошла кругом, дыхание перехватило. В глазах в буквальном смысле замелькали звёздочки, и судорожно глотнув ртом воздух, она вновь мысленно вернулась в комнату. «Мама дорогая, ну и занесло же меня», — прошептала побледневшая девушка, переводя дух. «Ни родной планеты, нисколько-нибудь знакомых созвездий вокруг не было и в помине». Снова собравшись силами, она просканировала своим даром заброшенные отсеки, заваленные странным оборудованием. Заглянула в жилые комнаты инопланетян, обставленные так скромно, что им позавидовал бы любой спартанец. Нику поразило, какой огромной была летающая тарелка. Несмотря на это, инопланетян оказалось не так много, как можно было бы ожидать. Она насчитала штук десять лягушкоподобных. Ее похитители расположились в каютах вокруг центра корабля, посреди которого, как поняла Ника, находился главный пульт управления. Сконцентрировав мысленный взор на этом помещении, она вдруг заметила то странное существо, с которым познакомилась несколько минут назад. Ее потенциальная отбивная тихо притаилась в углу и хитро сочурив покошачьи раскосые ярко-синие глазки. Испытующе смотрела на инопланетянина, склонившегося над панелью управления. Девушка сразу узнала его. Это был тот самый инопланетянин, от которого на лесной поляне у нее по телу поползли холодные мерзкие мурашки. Ника вспомнила первую встречу с Борфом, когда она, проходя мимо него по коридору Ордена, испытала точно такие же ощущения. Бойся первого впечатления, ибо оно правильное. задумчиво прошептала она, вспомнив древнюю истину. Тогда на Земле предчувствия не обманули ее. Борф оказался предателем. «Значит, с этим типом тоже надо быть начеку», — решила она про себя. Она увидела, как инопланетянин поспешно нажимает на какие-то кнопки, и то, как он при этом воровато оглядывается на дверь, подтвердило ее догадки, что он что-то замышляет. Вдруг воришка, представившаяся некий как Амантис, Воинственно пискнув, резко подлетела к нему и молниеносным движением, выхватив из шорстки на загривке заколку, стащенную у Вероники, с неожиданной силой всадила ее в панель управления. Нике не нужно было быть электриком, чтобы понять, что кучу кнопок тут же закоротила, поскольку из них посыпались голубоватые искры, а пронзительной сиреной, раздавшейся по всему кораблю сигнал тревоги, только подтвердил эту догадку. С вызовом крутанувшись перед оторопевшим серо-зелёным, маленький пушистый бесёнок, совсем обнаглев, вытащил из уже полурасплавленной панели немного обуглившуюся заколку, прицепил её на макушку и, грациозно взмахнув мохнатым хвостиком, вдобавок сорвал с пульта какой-то небольшой продолговатый предмет. Инопланетянин, поначалу застывший в шоке от таких бесцеремонных действий, с угрозой зашипел на вредителя. Взмахом руки он парализовал зависшее перед ним существо, не давая Аманте смыться, и, вытащив из-за пояса нечто, напоминающее светящийся нож, замахнулся для удара. Ника интуитивно почувствовала, что должна вмешаться и со всей силой, на какую была способна, направила свой энергетический луч на несколько десятков метров вниз, успев отбить руку гуманоида в сторону. Инопланетянин, не ожидавший еще одного вмешательства в его тайные дела, замер на секунду, и этого как раз хватило, чтобы Амантис, резко дернувшись, вырвалась из сковывающих ее невидимых пут, и маленькое тельце растворилось в воздухе. Через мгновение спасенная зверюшка материализовалась прямо перед Никой, и без предисловия на лету кинув ей похищенную из главной рубки вещь снова исчезла. Опять подчинившись интуиции, Ника сразу сунула этот загадочный предмет в карман плаща, поборов в себе искушение рассмотреть его. Она тут же поняла, что это было очень мудрым решением, так как двери комнаты, где она находилась, бесшумно отъехали в сторону, и внутрь вошли двое инопланетян.